При этом монастыре он основал митрополичий коллегиум или униатскую семинарию, но попытка его по смерти архимандрита Никифора Тура завладеть Киево-Печорской лаврой потерпела такую же неудачу, как и попытка его предшественника благодаря заступничеству киевской православной шляхты». Одновременно с борьбой западно-русского православия против унии на поприще всякого рода действий и мер, церковных и гражданских, закипела и борьба между ними в области мысли и письменности, то есть в области литературной. Укажем важнейшие явления в этой сфере. Во-первых, уже самый Брестский собор – 1596 года сделался предметом повествования и толкования обеих сторон, следовательно, написанных с разных точек зрения и различными красками. Вскоре после этого собора, в следующем 1597 году, появились два повествования о нем. Одно из них принадлежит Перу и Петра Скарге, оно издано на польском языке «Собор Берестейский» и на русском «Оборона Синоду Берестейскому» и, конечно, прославляет, собственно, униатскую часть собора, а православную унижает и отрицает ее законность. Другое сочинение православного автора, оставшегося неизвестным, изданное на польском языке в Кракове, озаглавлено приблизительно так «Эктезис» или «Краткий обзор деяний поместного собора в Бресте-Литовском». Оно посвящено преимущественно православной части собора, считая только ее истинным и законным собранием. Эти две книги немедленно вызвали ряд полемических сочинений в противоположных лагерях. Против Скарги в том же 1597 году в Вильне вышло обширное сочинение на польском языке, а потом и на русском, под заглавием «Апокрисис», то есть «Ответ». Автор его скрыл свое имя под псевдонимом Христофор Филолет. Любопытно, что в действительности сочинитель всей книги был не православный, а протестантский ученый-писатель, некто Христофор Вронский, предпринявший оборону православия по поручению князя Константина Острожского и награжденной от него поместьями. Книга его отличается дельными историческими изложениями и в то же время обнаруживает большие богословские познания – Задетые за живое успехом всей книги, сторонники унии в защиту ее выдали сочинение «Антирисис» или «Апология против Христофора Филалета» по поручению Ипатия Потия, написанное на латинском языке учителем его брестской школы неким греком Петром Аркудием, скрывшим свое имя под псевдонимом Филатея, потом переведенное на русские и польские языки. С православной стороны после апокрисиса замечательными сочинениями являются Отпись некоего Острожского клирика, направленная преимущественно против флорентийского собора, и Перестрога, принадлежащая Перу одного львовского священника, в особенности обличающая тайные приготовления Кунии и несправедливость папских притязаний. Рядом с ими, так сказать, крупными писателями, на полемической арене того времени появились и многие другие авторы. Распространенные в Западной Руси типографии быстро печатали их произведения. Таким образом, горячие споры между православными и униатами или латинянами охватывали все грамотные слои западно-русского общества и возбуждали в них большое умственное оживление. Немалое участие в борьбе с унией и латинством в это время принимал сам канонический глава русской церкви, ученый-патриарх Милетий Пегас. Он написал целый ряд посланий к князю Константину Острожскому и вообще к православной русской пастве, убеждая ее твердо стоять за свою церковь и обличая ухищрения противников. Послания эти печатались в Острожской типографии и распространялись в народе. С далекого Афона один западно-русский инок, Иоанн Вышинский, написал на родину тоже несколько посланий в защиту православия против унии. В одном из этих посланий, обращенном к епископам-отщепенцам, он, между прочим, обличает их такими словами «Покажите мне, кто из нас исполняет шесть заповедей христовых? Алчного накормить, Нагова одеть, больного посетить и прочих». «Не вы ли заставляете алкать и голодать ваших бедных подданных, носящих тот же образ Божий, как и вы? Где вы послужили больным? Не вы ли делаете и здоровых больными, бьете их, мучаете, убиваете?» «Постучись только в лысую свою голову, бискупе Луцкий, Кирилл Терлицкий, сколько ты во время своего священства живых послал к Богу мертвыми, сколько изгнал из этой жизни одних сечением, других потоплением, третьих полением огненным. Покажите мне, кто из вас отрекся мира и взял на себя крест Христов». Вот его милость, Потей, хотя и каштеляном был, но только по четыре слуги волочил за собою, а ныне, когда бискупом стал, то больше десяти насчитаешь. Также и его милость, арцибискуп Рогоза, когда был простой у Рогозину, не знаю, мог ли держать и двух слуг, а ныне больше десяти держит».